Глава 23 а л ь п о л е звезды больше не работала. По плану Кастера его генератор был приоритетной целью. Кот мгновенно перенёс дюжину инков, разделённых на три группы, в ключевые узлы орбитала. И одержимые в первые же секунды штурма выполнили задачу. Я раскрыл своё пси-поле, мгновенно охватив внутреннее пространство звезды, холодные и с к о р к и п о з и т р о н н ы х матриц синтетиков, эманирующие паникой р а з у м ы космоса. мощная азурпульсация там, где действовали другие команды одержимых. Я почти воочию увидел, как каннибал разъяренным вепрем пробивает перегородки, к р у ш а все вокруг. Электромагнитные вспышки оружия, гремля эфира, распространяющего с т р а н н о е п с и и з л у ч е н и е Но того, что я искал, анимигрант координатора в пределах досягаемости не было. Она исчезла в момент неожиданного удара кота. Бесславная смерть. Я ощутил м г н о в е н н ы й укол сожаления. Ведь с ним ушло столько знаний и тайн древней земли, что невозможно представить. Но тут же вспомнил о разрушенном городе, вражде инков, стеллары и одержимых и м и л л и о н а х искалеченных войной судеб. Туда ему и дорога. И хорошо, что все разрешилось так быстро. Плохо, что грант-координатор решил постраховаться и забрать звезду с собой в могилу. Кагитор орбитала запустил механизмы самоуничтожения. Это, естественно, полностью разрушило все наши планы. начиная от потери уникальной платформы Утопии, напичканной древними технологиями, и заканчивая уничтожением саркофага с ядром, который находился совсем близко. Холодный голос Скай оповестил. Включаю обратный отсчет. 299, 298, 297. Пять минут на эвакуацию экипажа. Инструкции звездного флота все-таки давали нам время. Очень мало и невероятно много. Скай, приказываю идентифицировать меня и переключить орбитал на ручное управление, громко произнес я, вновь прикасаясь к консоли. Доступ нейронного слепка, п р о м е т е я по-прежнему работал. Это внушало надежду. Приказ отклонен. Нет полномочий. Грей, это бесполезно. Скай военный к а д и т о р класса Альфа, как Кейт из Монолитов, только спецвыпуск для звездного флота. Координатор замкнул управление на себя. У нас нет полномочий ей приказывать. А коды доступа – это всего лишь аварийная лазейка. Прекрасно, издевательски процедил кот. Как теперь будете убираться из этого дерьма? Альполя отключено. Ты можешь перенести нас отсюда на землю? Быстро спросила арахна. Если у вас найдется чем заплатить, ухмыльнулся наглый торговец. Грей, наше соглашение выполнено. Спасение ваших задниц в него не входило. Без меня ты не получишь свою награду. Покачал я головой, сверля взглядом прохвоста, нашедшего время поторговаться. 2 8 6 в «285!» 5 Без тебя возможно, а без них вполне. с н о в а ухмыльнулся кошка, о б в е д я взглядом одержимых. А за все, как известно, нужно платить. Ты сможешь переместить вместе с нами саркофаг с ядром Стеллара? Ты издеваешься? Мои силы имеют предел. Вас и так слишком много. Тогда ядро будет уничтожено взрывом, произнес я. Это конец системы Стеллара для всех инков и провал наших планов. Торговец пожал плечами. Как будто ему было все равно. А какие еще варианты? ответил он. Если вы так его любите, оставайтесь и сдохните рядом с ним в с е вместе. Где я буду тебя? хрипло рявкнула Мориган. У нас есть мстящий. л и д и я вызывай Зака. Уже. сосредоточенно кивнула Арахна. Есть проблема. Зак говорит, что мстящий не сможет подойти близко, пока защитные системы звезды работают. Скорее всего, рейдера с стреляет в упор автоматика. Грей, что делать? Они с надеждой смотрели на меня. Я обвел взглядом одержимых. Здесь, помимо кота и арахны, п р и с у т с т в о в а л а Мориган со своей боевой группой, стрелок и братец л и с Кот скрестил руки на груди, о п ё р с я о переборку и демонстративно наблюдал, явно не собираясь и д т и на попятную. 2 6 5 с т а в к и очень в ы с о к и При самоуничтожении звезды наверняка с д е т о н и р у ю т абсолют реактор, а это означает, что отсюда не выберутся даже наши анимы. Скользкий меркатор запасной вариант. Он не позволит погибнуть своему ключику Кубу. Просто пытается набить себе цену. В крайнем случае он вытащит отсюда нас. Но уничтожение ядра допустить нельзя. Значит, как бы поступил на моем месте Прометей? Без паники. Продолжаем захват корабля. Арахна, передай Заку, пусть подходит ближе и держится в госте на минимальном расстоянии. Среди вас есть техноманты, способные взломать систему управления звезды, нейтрализовать к а г и т о р а Отключить самоуничтожение. Без кодов доступа это невозможно. Покачала головой одержимая. Наверное, мог бы сделать Айс, но не я. У меня есть коды доступа от Прометея. Я вновь вспомнил его последнее видео, засвеченные колонки цифра-буквенных шифров в директиве центра. Отключение альполя сработало. Значит, остальные тоже не утратили силу, вернее, были бессрочными, как указание центрального штаба. Тогда можно попробовать. нервно о б л и з н у л а губы, одержимая. Присылай инфопакет скорее. Она встала за центральный терминал, подключаясь к интерфейсу. Быстрые и точные движения пальцев на консоли говорили о большой практике. Хотя специализация Арахны совсем иная, она была членом экипажа мстящего и за столетия наверняка разобралась, как работают корабельные системы. И корвет и о р б и т а л принадлежат земному флоту. Технологии и принцип работы идентичны. Значит, есть шанс, что она сможет что-то сделать. к о е что получается, не оборачиваясь, сообщила одержимая. Мы в системе. Сейчас попробую снять блокировки. Она плотоядно улыбнулась, но тут снова послышался голос Скай. Внимание, нет полномочий. Зафиксирована попытка взлома. Блокирую все точки доступа к управлению системами орбиталы. Спустя секунду все консоли, г о л о г р а м м ы и свет в рубке погасли. Мы остались в п о л у т ь м е озаряемые лишь алыми вспышками аварийного освещения. и монотонным повторением таймера взрыва. 2 1 2 211». 1 двенадцать, двести одиннадцать. Дьявольщина не вышла, хрипло призналась Арахна. Эта стерва полностью заблокировала системы и отключила энергопитание. В холодном окне космоса на обзорном экране промелькнуло несколько искрок. о Начали стартовать спасательные капсулы. Косма подчинились последнему приказу, но был ли у них шанс выжить на дикой земле? Что же делать? Не в н а ч а й кашлянул торговец, напоминая о себе. Чего ты хочешь? Яростно выкрикнул а ему Морриган. э т о о д е р ж и м о е внешне п о х о ж е е на хищную железную птицу б ы л о опаснейшим скоростным воином, причем неизвестного мне типа. Явная смесь развития тела с источником или геномами, больше подходящими заклинателем. Исходящая от нее угроза ощущалась даже физически, но на абсолютно спокойного кота это явно не производило никакого впечатления. Как он сказал мне на скале перед ударом капья по шепоту легче всего принимать решения на краю пропасти. Вау, вау, сказал он, скрестив руки на груди. Давайте только без экспрессии. Мы же деловые люди. Хотите, чтобы я вытащил ваши задницы? Это чего-то стоит, как я полагаю, помимо устных благодарностей. Я отблагодарю тебя так, что никогда не забудешь, обещаю. Пропела арахна. Она приняла соблазнительную позу и сладко улыбалась. Но в глубине синего глаз стоялся мертвый лед. Звучит двусмысленно. Не беспокойся, твоя девичья честь мне не нужна. Отмахнулся кот. Думаю, мы сойдемся на одной ответной услуге, которую вы, вы все, мне окажете, когда придет время. Плохая сделка, которая могла означать все, что угодно. Кошкам нельзя доверять. Наверняка у заклинателя теней был способ наказать тех, кто откажется ее выполнять. Поэтому одержимые не торопились с ответом. Более того, они больше смотрели на меня, и мне придется принимать на себя это решение. Сто восемьдесят шесть. Ладно, ребята, продолжил кот. Часики тикают. Время деньги. Как говорил мой папаша. Я посмотрю, может, тут есть чего интересного. А вы пока решайте. У вас есть две минуты. Он шагнул в сторону и исчез в п о л у т ь м е пронесшись мимо неуловимым теневым сгустком. Видимо, решил не терять времени. На звезде действительно можно было найти немало ценного, начиная от уникальных схем и заканчивая альфа снаряжением и артефактами утопии. Грей, я все просчитала. Единственная и очень низкая вероятность спасти ядро – это немедленно начать отбуксировку саркофага с помощью мстящего. Но чтобы операция получила хоть какие-то шансы, одновременно минимум три звена в и н г е р о в должны обеспечивать противокосмическое прикрытие. Придется рискнуть, сказал я в наступившей тишине. Арахна, дай канал связи с Заком. Не успеем. Зак подсказал мне кое-что еще, ответила она. Мы можем сохранить и звезду, и ядро Стеллара. Что ты предлагаешь? Есть еще один верный способ. Мы его опробовали нам с т я щ е м но мне нужен прямой доступ к корабельному яду. р Так ты хочешь? Не договорила Морриган, затем сморщилась и выругалась. Астрофатида. Ты уверена? Да. Давайте не терять время. Где оно? Как нам его достать? Оно в самом безопасном месте орбитала. команде рубки под нами. о д е р ж и м а я указала на кольцевую площадку в центре мостика между главным терминалом и остальными. Палуба на первый взгляд казалась монолитной, но бинокулярное зрение мгновенно отыскало тонкие как паутинка следы сомкнутых щелей. Да, здесь находился скрытый механизм. Вскройте коммуникационный колодец быстро! Я хотел использовать клино кра, но Мориган опередила. Вспышка, скрежет, пахнуло кислым дымом и раскаленным металлом. На указанном месте образовалась дыра с рваными краями, открывающая глубокий черный колодец, в который легко мог бы спуститься человек. Все подъемные системы заблокированы, но это мне как раз не помеха, пробормотала Арахна. По ее руке пробежал серебряный металлический паук размером с ноготок. На ниточке спустился вниз и шустро миновал нас, исчезнув в черном отверстии колодца. Одержимая, расправила руки. С них один за другим спрыгивали микроскопические дроны-паучки. Двумя серебристыми струйками у с т р е м л я я с ь за первопроходцем. Откуда она их берет, оставалось для меня загадкой. На черном хайвере, облегающем гибкую фигуру арахны, не было никаких дополнительных приспособлений. Поймав мой взгляд, т е х н о м а н т бледно усмехнулась. Я же говорила тебе, что другого раза может не быть. Как чувствовала? Что ты имеешь в виду? Она смотрела на меня с каким-то странным выражением: п е ч а л и с о ж а л е н и я вперемешку с непоколебимой решимостью. Нам ведь нужна звезда, верно? В глубине колодца раздался гул, затем возникло движение. Из него медленно выдвинулся кристаллический столб, закованный во п р а в у из берилиевой бронзы. По нему д е л о в и т о бегали паучки-арахны, а внутри золотился сложнейший узор, напоминающий микросхему. Корабельное ядро, вычислительный и когнитивный центр, обитель к а г и т о р а сердце и мозг о р б и т а л а Оттуда по каналам разносятся импульсы, приводящие в движение все системы. Зафиксирован взлом систем корабельного ядра, согласно директиве звездного флота о захвате, активирую принудительное стирание всех информационных баз. Никуда ты теперь не денешься, красавица, промурлыкала арахна. Она сделала шаг вперед и нежно, почти с любовью провела кончиками пальцев по поверхности кристала. Что ты собираешься делать? Собираюсь стать новой звездой, усмехнулась она, не отрывая рук. Повернувшись, неожиданно подмигнула мне. Сохраните мой носитель. Может еще. Девяносто девять, девяносто восемь. п е р в а в ш и с ь на полусловие, она прижала ладонь к кристаллу корабельного ядра, словно собираясь столкнуть его с места. Резко со всхлипом выдохнула, пальцы арахны на мгновение стали черными. По ним пробежала знакомая тягучая рябь, черные кляксы расплываясь по поверхности кристала. Тьма, умбра, в которой заключена сущность одержимого инка, покидала носитель. Она впитывалась в трещины и выбоины, просачиваясь внутрь. ч ё р н ы е струйки пронзили прозрачную колонну паутинной сеткой, окутывая узор ядра странным образом, п е р е к л и к а ю щ и й с я с поверхностью стеллара. Колонна резко дернулась, резко поехала вниз. Я подхватил падающее тело, поднял его на руки. Вы получаете 107 тысяч азур. Сформирована нейросфера. Текущее количество азур 99 200 т ы с я ч двести и с 2 о д в а д т ы с я ч с т Вы получаете геном ламии. Вы получаете геном спайдера. Это могло означать единственное. Одержимая только что разорвала э н и о и покинула свой носитель. Она сделала то же самое, что когда-то за к а р а х е й н пожертвовала собой, чтобы вселиться в корабельное ядро. Тьма, в отличие от Онтоприона, позволяет брать под контроль не только органические носители. И новым телом а р а х н е н должна была стать сама звезда. Я приподнял на локте ее голову, осторожно прикрыл веки. С трудом сдерживая невыносимое чувство потери, рвущееся из груди. Я не любил ее, и она не умерла окончательно. Почему же так больно, дерьмо ангела? Шестьдесят. Голос Скай вдруг прервался на полуслове долгой, неестественно растянутой нотой. Колонна с корабельным ядром опустилась вниз. Мы замерли в невероятном напряжении. Мико в ы в е р л а л в Уверлей новый таймер. За черным экраном рубки мелькали искры спасательных капсул. Экипаж Космо продолжал покидать орбитал. На сороковой секунде включилось освещение, в спыхнули голографические дисплеи консолей. На обзорный экран вернулись накладки дополненной реальности. Непривычные ощущения. Раздался из пустоты голос Арахны: "Я отключила самоуничтожение. Жду аплодисментов". Ее голос звенел напускным торжеством, но за ним угадывалась нотка печали. Едва ли отправляясь сюда, одержимая представляла такую судьбу. У тебя получилось, медленно проговорил я. Не знаю, что сказать о Рахна. Нет таких слов. Спасибо тебе. Ты спасла всех нас и всех инков стеллара. Приятно видеть со стороны, как ты держишь меня в объятиях. Как девчонка хихикнула, одержимая. Мне, надеюсь, выпишут орден. Может, даже поставят памятник. Как ты себя чувствуешь? Сложно описать. Явно буду скучать по своему старому телу. В общем, есть две новости. Хорошая: все кажется под контролем. Я успешно заняла матрицу Скай. Плохая: перед вторжением она успела безвозвратно уничтожить всю накопленную информацию. Мне придется разбираться с нуля. Сейчас пробую заблокировать спасательные капсулы и отключить защитный контур. А где кошка? неприязненно спросил а м о р Риган. Сбежал? Оу, я его поймала. Она снова хихикнула. В производственном комплексе. г е р о м о затворками и резервным альполем нечего ему тут хозяйничать, это ведь все теперь наше, верно? Меня медленно отпускало. Впереди было еще очень много всего: взятие орбитала под полный контроль, зачистка враждебной робототехники, работа с пленными к о с м о и многое другое. Но главное сделано, мы победили, звезда теперь в наших руках. И, возможно, здесь имеет смысл организовать главный штаб возрождения первого легиона. Однако сейчас больше всего меня беспокоил уязвимый саркофаг с ядром в открытом космосе, поэтому я приказал. В первую очередь отключи внешнюю защиту. По готовности пусть подойдет мстящий и примет на борт ядро стеллара. Ты собираешься возвратить его в город? Да. Я бы не спешил с этим, промурлыкала Арахна. Здесь более безопасное место. В городе творится что-то странное. Что именно? Насторожился я. С момента расставания с Кастером прошло немного времени. Ситуация была т я ж е л а я но легион удерживал т и т а н и последнюю стену. Неужели что-то критически изменилось за несколько часов? Я не понимаю. Посмотри сам. Сейчас попробую настроить сенсоры. Через мгновение она дала картинку. Голографическое изображение было нечетким. Оно дрожало и транслировалось с очень большой высоты, но даже нескольких секунд увиденного было достаточно, чтобы понять. В городе происходит полное дерьмо. Интерлюдия. Город. Клюваны садились резко один за другим, как хищные р у х и из-под небес и бросающиеся на добычу. Не успевали впиться в землю трехпалые когти п с е в д о упоров, а из чрева уже сыпались легионеры, разбегающиеся под гул импеллеров. Занимаем позиции быстрее! Зеленые стрелочки и искрки о в о в е р л е я Гардиана. Двигались к желтым отметкам. Злой голос центурионов в вокс-канале подстегивал не хуже доброго пинка. Бегом, быстрее, пригибайтесь! Подразделению Блая выпало занять первый этаж в правом крыле обгорелого полуразрушенного здания. Совсем недавно здесь находилась узловая станция монорельса, одной из восьми ниток, пронизывающих все сектора города. Но ну а сейчас от нее остались дырявые обгорелые руины, разбитые почти до фундамента. Причем поработала тут явно артиллерия или авиация легиона. В очередной раз Блай подумал, как быстро война превращает в дерьмо плоды человеческого труда, а потом отметил, что будь его воля, выбрал бы позицию получше. Хаос, каким сопровождалась их внезапная переброска, не предвещал ничего хорошего. Что за дерьмо? Еще час назад третья центурия, с е м н а д ц а т й в с п о м о г а т е л ь н о й когорты оборонялась т я н у з и г ф р е д а Уютно и относительно безопасно устроившись в стрелковой анфиладе в сотни миль отсюда, а теперь они на самом переднем крае вместе с поспешно переброшенными частями волчьих голов, которых, как всем известно, всегда бросают в самую резню. А ведь они резервная часть, почти на треть укомплектованная новобранцами. Не м е л ь т е ш и т е перед окнами, не высовывайтесь, рявкнул Блай, самосторожно выглядывая наружу через выщербленный, сколещийся кривыми осколками стекла проем. Противный белесый туман, скрывающий обгорелые деревья и раздолбанные ангары, мало что позволял разглядеть даже выкрученным до предельной резкости глазным и м п л а н т а т о м о т ч ё т л и в о проступал только уродливый силуэт титана в милях в десяти, застывшего на подломанных лапах. Там нехило так сверкало и громыхало. Но предполагаемые вражеские позиции, как и всегда, скрывала густое непроницаемое м а р е в о На азур индикаторе мерцал значок слабого потока а излучения. выругавшись про себя, Блаи грозно рявкнул: "Марлоу, доклад. Все чисто, ничего не чувствую, сэр". Доложила молоденькая темнокожая афро, одна из двоих трибутов, приданых н ему в Алу вместо выбывших бойцов. Точно. Откуда Азурфон? Туман. Это от него. Он не хороший, п р о б о р м о т а л а Марлоу. Блаи сам был из афро, хотя пятнадцать лет назад покинул Мумбаи, потому и взял на ц е п л е м е н н и ц е й некое шерство. Тем более, что она считалась заклинательницей. слабенькой, но крайне полезной в нынешних условиях, когда враг использует п о г а н у ю азурическую нечисть, живой детектор невидимых а с у щ е с т в и прочей хрени, которую не берет честное оружие. б у д ь его воля, Блай бы оставил девчонку в глубоком тылу. Она не прошла полную подготовку, но сейчас легион выгребал все резервы, и любой одаренный был на вес золота. Туман значит. Шлемы ни в коем случае не снимать, предупредил он. Его ало б ы л а не п о л н о й Шесть е л е г и о н е р о в и два рекрута т р и б у т а Тяжело дышащие после броска свинтакрылов бойцы обживали помещение, расположившись между проемами и кучами мусора. Они проверяли оружие и прислушивались к рохоту долетавшей со стороны титана канонады. С каждой секунды в нее вплетались новые нотки, что не предвещало ничего хорошего. Что думаешь, Блай? Скоро начнется? – спросил а л а р х Тим Уайт. Десять лет ходивший бок об о к с Блайем и потому пользовавшийся особым расположением. Скоро, иначе зачем мы здесь? Буркнул Блай. Что, не слышишь? Синенькие зашевелились. Говорят, наши кланы на подходе. Вот-вот здесь будут. С надеждой вставил Даймон, второй т р и б у т н о й в о б р а н е ц из п р и к о м а н д и р о в а н н о й Кали б л а я двойки. д у р а л е й потому мы и тут. Ты знаешь, значит, они знают. Блай ткнул пальцем в сторону Марива за окном. Синие не дурнее тебя, а значит попытаются дать нам просраться, прежде чем кланы надерут им задницу. А почему синие? Вдруг спросила Марлоу. Рожи у них такие разрисованные. Увидишь раз, не забудешь. Буркнул Тим. А некоторые сами синим светятся, прежде чем тебя чем-нибудь угостить. Как там по науке эта штука называется? Блай, азурнимб. Видимый. Откуда у них такие способности? Удивилась Афро. Они в озонах родились. Тим спора прилаживал к конному проему кранштейн тяжелого шестиствольного гаусса, у п р а в и т ь с я с которым мог только такой здоровяк, как он. Там все такие через поколения, дальше больше и лед жрут. Лед? Азурическая наркота, вытяжка из отвари. Здорово разгоняет способности. Наверное, поэтому и с и н е ю т Вздрогнул Даймон. Я слышал, к ним в плен лучше не попадаться. Точку. с в я т ы еще хуже бродяг. Убежденно сказал Тима. Ясное дело, бродяги, если подумать, хоть и шивы, но все-таки тоже люди. А святые видели их твари. Одна другой страшнее. Какая самая п о г а н а я по твоему? Прозрачные. Снова сплюнул легионер. Оркуса, щелкунчика или ревуна можно п р и с т р е л и т ь а прозрачного не увидишь, пока он не решит тебя сожрать. А если и увидишь, то ни хрена ему не сделаешь без заклинателя. Без паники, парни. б л а й решил вмешаться, присел рядом. Клинки и сазур камнями у нас есть, есть. И не забывайте, у нас есть инки. Ага. И у них тоже. Идут. Вдруг отчетливо сказала Марлоу. Что? Гарт Аларх взглянул на запястье, где сияние голубого огонька на азур индикаторе оставалось едва заметным. Афон не изменился. Ты уверена, Марлоу? Идут, идут, идут. Сжав шлем руками, пробормотала темнокожая девчонка словно в бреду. Легионеры обменялись встревоженными взглядами. к о р у ж и ю коротко приказал Блай, надевая шлем. Девчонка умеет чуять. Видать и правда идут. п о р и е в ш и а л а быстро распределилась по укрытиям, сжимая оружие. Ожил вок с канал Центурии. Пришла команда готовиться к активной обороне. Марлу не ошиблась. Противник действительно быстро приближался. Неизвестный противник в неизвестном количестве. Где, ж, чтобы ее разведка? Бормотал себе под нос Блай, прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Где беспилотники? Где мать их наши инки? Он сам знал примерные ответы, что патрули разведки сгинули бесследно, как и все предыдущие, р и с к н у в ш и е приблизиться к вражеским позициям. Что беспилотники отключаются в жутком Азурмареве, а инков осталось так мало, что их бросают исключительно на самые опасные участки. И что страшноватые слухи в большинстве своем правдивы? Святые, скверный, очень дерьмовый враг. В их а п о л е глохнет электроника, не взрываются снаряды, отказывает нормальное оружие, и положиться можно, разве что на простой как молоток механический суворов и дурацкий клинок сазур ядром в яблоке Эфеса. Идут! резко истерично закричала Марлоу. Здесь! Туман разорвал ревом. Как от взрыва взметнулась земля, влетая в проемы множеством рассыпающихся комьев. Здание дрогнуло от мощного удара. з д о р о в е н н ы й кусок стены обрушился внутрь, с грохотом похоронив под обломками одного из бойцов Блая. В открывшемся проломе было хорошо видно, как из развернувшейся земли вылезает огромный червяк, покрытый роговыми наростами и отвратительными горящими голубым азур сиянием щетинками. Это он, ударом бронированный тупоносой головы, только что разрушил часть здания. Из открывшегося нары тут же хлынула орда похожих тварей, поменьше, конечно, напоминающих полупрозрачных зубастых пиявок на ходу плюющихся ядом. Огонь! взревел Блая, видя, как они врываются в проломы и окна настоящим слизистым полчищем. Им черт возьми посчастливилось попасть на о с т р и е атаки, или это происходит во всем здании? Легианеры стреляли в упор, но врагов было слишком много, и вылезли они слишком близко. Нечеловечески зарыл с о л д а т вытянутый наружу и раздавленный г л а в н о й тварью. Рухнул еще один, дымящийся от зеленых потеков ядовитого залпа. Тим Уайт, ревя как медведь, боролся на полу с тремя или четырьмя пиявками, пытающимися прогрызть его гардиан. Блай почти моментально опустошил магазин. п р и с т е г и в а т ь новые не оставалось времени. Твари святых мельтешили повсюду. Он выхватил заточенный с одной стороны легионный клинок, так и знал, что дойдет до этого дерьма. И разрубил пополам ближайшую тварь, одну, вторую, третью. Скользкие тела распадались под отработанными ударами. Здоровье и н с т р у к т о р у клинкового боя п р и г о д и л а с ь наука. Толкнул к выходу чудом уцелевшую Марлу, щ е т н о пытающуюся перезарядить з а к л и н и в ш и с уворов. Уходи, дура! Новый удар сотряс строение до фундамента. От внешней стены осталось одно название. По шлемам застучала шрапнель обломков. Главный червь снаружи предстал во всей красе. Свернувшисья кольцом, окруженная светящейся азур аурой, раскрывший огромную шипастую пасть. Следуя инструкции, Блай вытащил из разгрузки термическую гранату и быстро зашвырнул ее в темный провал глотки, четко, как на полигоне. Не промахнулся. Зря учили что ли? Три секунды задержки. Внутренний взрыв сотряс тварь. Она отдохнула огнем и дымом, подобно дракону, завертелась на месте, с р е в о м давя своих и чужих. Судорожный удар хвоста с жутким хрустом в м я л г а р д а л а р х а в стену, выбив весь воздух из внутренностей, дым и пыль. Но он еще жив, хрипел, пытаясь подняться. Гулко полыхнула огнем, п ы л а ю щ а я стена, словно отрезала от внешнего мира, пожирая землю, обломки, мерзких тварей. Видел, как Трибут Марлу в ужасе ползет прочь от ревущего, о б ъ я т о г о пламенем червя. В следующий миг опять громыхнула, просвистела. Горящая тварь рухнула совсем рядом с ним, сокрушая остатки здания. На загривке монстра находился неизвестно откуда появившийся и огромный как два не маленьких блая воин в модифицированном Геракле. Он яростно кромсал главного червя раз за разом, погружая в него р а с к а л е н н ы й б р ы ж у щ и й искрами техно-меч. Жив, ранен. Над ним склонилось смуглое и о с т р о с к у л о е женское лицо. Как и воин, она была облачена в э л и т н ы й доспех, на наплечнике блестели легатские звезды. и н к а р н а т о р ы Блаи хотел сказать, что не гоже тут ходить без шлема, азур туман, но обнаружил, что говорить не может, только булькать, а в груди при каждом вдохе разливалась с о д н я ю щ а я боль и шевельнуться тоже не в состоянии. Дерьмо. Ясно? В м е т к о м быстро, приказала женщина кому-то сзади. Она обернулась к воину, все еще добивавшему гигантское чудовище, и бросила: что это за тварь, к а с т е р Судя по геному, Саурон. к а с т е р трудом выдернул завязший между роговых пластин клинок. Со свитой, пушечное мясо святых. Они атакуют по всему фронту, не хотят, чтобы мы мешали им разобраться с т и т а н о м Ему не требовались инструменты для усиления зрения, с этим прекрасно с п р а в л я л о с ь с а м о т е л о воина. Легат видел очертания мобильной крепости и обугленные позиции вокруг н е ё до сих пор удерживаемые четырьмя лучшими к о г о р т а м и и на них перли вражеские полчища, кого там только не было. Кастер видел доклады легионных разведчиков и кое-какие протоколы вскрытия тварей святых. Некоторые существа вообще не фигурировали в архиве Стеллара. а з у р ф а н а т и к и выводили не только громадных боевых оркусов или послушных аморфов. Они использовали сауронов и диких инков-изгоев вроде красной лисы, усовершенствованных в тайных лабораториях с помощью генной инженерии. с а м о е же с т р а ш н о е у святых в запасе были покоренные осущности. Сильнейшие заклинатели древности могли покорять дивов и даже а х р и м а н о в заставляя выполнять свою волю. Прометей когда-то запретил изучение и применение подобных практик в первом легионе, а вот враги совершенно не чурались рискованных методов и даже творчески р а з в и в л и их. Именно такие создания, призрачные, кровавые силуэты, сейчас вздымались над рядами вражеской армии. Десять, двадцать, тридцать, по меньшей мере несколько десятков. Первоначально святыми, собственно, назывались только лидеры культов, большей частью инкеринегаты, отвергнувшие систему Стеллара. Постепенно это название перекочевало на их паству, синелицах, разрисованных странными узорами жителей а з о н Почти все они обитали в руинах древних городов в Азонах на далеком юге, которые легион когда-то пытался полностью зачистить от подобной мерзости, но помешала война содержимыми. Кастор знал, что бой обычно выигрывает тот, кто навязывает свое время и место сражения, диктует свои условия. Эта кампания складывалась так, что легион все время оказывается в роли догоняющего. Высадка кланов должна была переломить ход войны. Союзники быстро продвигались и уже буквально через сутки могли подпереть противника, ударить в его незащищенный тыл, взять в кольцо. Проблема была в том, что враг тоже это прекрасно понимал. Сутки им никто не даст. Битва состоится здесь и сейчас. Титан — центр мобильной обороны застрял у врагов как кость в горле. Его мощнейшее вооружение нельзя игнорировать, хотя свой главный калибр — стрелы сверхкрупное гауссоружие — ходячая крепость расстреляла в первые же дни вторжения. На корпусе можно было нарисовать шесть звездочек. Именно столько сцил уничтожил Титан в первом и втором кольце стен. Расклад был таков, что бросить осаду цитадели святые никак не могли. Просто потому, что она и обороняющие ее лучшие к о г о р т ы легиона неминуемо д в и н е т с я следом и у д а р и т в тыл вместе с войсками кланов. Но сейчас ситуация изменилась. Согласно свежим докладам разведки, одновременно с м а с с и р о в а н н о й атакой святых последний подводный сверхгигант резко изменил направление движения, но шел он не к стене, а к позициям святых, к Титану. Случайностью это быть не могло. Каким-то образом противник смог направить чудовище. Кастер прекрасно понимал, что задумал враг, и остановить его, удержать Титан, нужно было любой ценой. За спиной садились новые к л ю в а н ы и драконы, выплескивая волны легионеров и техники. Фланговый к о н т р удар последними силами, чтобы отвлечь святых, поддержать гарнизон Титана, уже четвертый день находящиеся в непрерывном сражении. В бой шло все, включая резервные и отведенные для укомплектования ч а с т и легиона. Здесь и сегодня решалось, кто кому сломает хребет. Наконец-то загрохотала артиллерия, покрывая все видимое пространство дымными сутанами л взрывов. Как и предыдущие попытки, обстрел был малоэффективен. с в я т ы е блокировали бомбардировку, используя разнообразные аспособы: целый спектр: силовые зонтики, телекинетика, само подрыв, перехват управления и многое другое. Созданная вокруг их воинства мощная озона была их щитом и мечом. Черная дымящаяся гора с ц и л л ы быстро приближалась. Ее уже можно было увидеть невооруженным взглядом. Кастер потерял звено грифонов, два флаенга и боевого р у х а в безрезультатных попытках уничтожить тварь. Оставался последний вариант – инкарнаторы. На д и х головами с рёвом промчалось звено вингеров. Командир легиона проводил взглядом последнюю пятерку н е б е с н о й когорты. Он надеялся, что Кайт не подведёт. С высоты Кайт отлично видел чёрную тушу Сциллы. Он выпустил беспилотники и з а л о ж и л длинный вираж, обходя позиции святых по широкой дуге. и н к и л е г и о н а давно убедились, что воздух над Муаром пульсирующего а з у р м а р е в а не менее опасен, чем земля. Все за мной, делай как я. Пятерка за его спиной, трое инков и двое одаренных ушла в синхронный кульбит, ныряя за громаду второй стены. По расчетам Кайта они должны выпрыгнуть из за нее неожиданно, всего в паре миль от Сцилы. л На форсаже преодолеть самый опасный участок дистанции и через е с т е с т в е н н о е о т в е р с т и е проникнуть внутрь чудовища. Несколько маленьких, но мощнейших азарядов, расположенные в правильных местах, нанесут сверхгиганту н е с о в м е с т и м о е с продолжением движения повреждения. Способ был рабочим. Легион уже уничтожил таким образом нескольких тварей. Кайт участвовал в одной из операций и имел необходимый опыт. Впрочем, враг быстро учился и до последнего защищал уцелевших сцил. Так что внутри или снаружи наверняка поджидает теплая встреча. Так и оказалось. Стоило выскочить и за з п р и к р ы т и я стены, на них обрушился настоящий ливень зенитного огня. Работали, судя по всему, как уцелевшие установки одержимых, так и неизвестные о способности святых. в и н г е р ы яростно маневрировали, но одному из Икаров не повезло. Получив прямое попадание, он дымящимся болидом рухнул в расположение противника. Летающий доспех Кайта был особым трансформирующимся кидо. В полетном состоянии он напоминал огромную стальную птицу с высочайшими аэродинамическими характеристиками. Обстрел не представлял для него большой опасности. Маневренность и навыки позволяли без проблем уклоняться от вражеского огня. Инки его группы б у р я и Яркий тоже были опытнейшими летающими бойцами. Они следовали за Кайтом, как привязанные, вышивая сложные спирали противозенитных маневров. На шкуре с ц л л ы как всегда, кишели рако-скорпионы. Кагитор мгновенно классифицировал цели согласно приоритету, особо выделив группу людей, открытостоящих на самом загривке с в е р х г и г а н т а Они, подобно п о в о д а р я м этой ползущей горы, даже не пытались маскироваться, нагло демонстрируя свои азур нимбы, одержимые или святые. к а э т разметил врагов алыми маркерами и выпустил целую г р о з д ь управляемых ракет. Они беспрепятственно накрыли цель, вырастив на гриве чудовище череду огненных султанов. Цель поражена. Однако радоваться было преждевременно. Из дымных клубов навстречу прянула целая туча ледяных копий, нечто вроде града, только падающих снизу вверх до да сострашной свистящей скоростью. Каждая н е с л о злую искру аэнергии и б ы л о очень, очень, очень о п а с н о Кайт мгновенно закрутил вираж. Включать силовой щит в полете грозила з н а ч и т е л ь н о й потери аэродинамики. Ловко уклонился, но не все в его з в е н е оказались столь же расторопными. Один из Вингеров снесло длинным полупрозрачным острием, пробило на вылет, мгновенно превратив в шипастый кусок льда. Их осталось трое. Кайт мгновенно принял решение. Он не собирался сейчас сражаться. Его задача была иной, более важной, поэтому командир небесной когорты приказал: "Буря, Яр, прикройте, удерживайте их, сколько получится". Он в резком пике бросился вниз к л ю в о о б р а з н о й голове чудовища. Буря и яркие сзади яростно атаковали противника, отвлекая внимание на себя, а он должен прорваться внутрь и уничтожить тварь. Чисто. Он влетел в пещеру ротовой полости, молниеносно ринулся в черный тоннель глотки и с размаху, со страшным скрежетом и хрустом врезался в неожиданные препятствия, возникшие на пути: лед, ледяная стена, перегородившая проход сверху до низу, и сине-черная, украшенная звездой трещина в месте, куда пришелся его удар. Секунду назад ее не существовало. Столкновение на миг дезориентировало Кайта, а когда он трансформировал доспех и вскочил, было уже поздно. и н к а р н а т о р застыл ледяной статуей в броске к врагу. Вся жидкость в его организме замерзла, жизненные процессы мгновенно остановились. Лед стремительно нарастал со всех сторон, превратив Инка в безжизненную стальную птицу, заключенную в полупрозрачную г л ы б у Со стороны внешнего мира м р а к р а с с е я л голубоватое сияние, излучаемое левитирующей фигурой, она больше походила на азурического духа, чем на живое существо. Но Кагитор безошибочно опознал пришельца. э н и й Иней, святой. г л у п о попался, равнодушно сказал он, приблизившись почти вплотную и разглядывая к а о т сквозь слой льда, как н е п р и я т н о е д и к о в и н н о е н а с е к о м о е Кает не собирался сдаваться. и н к а р н а ц и я трансформация, перегрев. Кажется, лед начал плавиться. Вы так полагаетесь на свои доспехи? презрительно продолжил святой. Механику, технику, артефакты, усиливайте тело, нелепые глупцы. Все это не имеет смысла. Настоящая сила заключается только в азур. Почему ты не бросаешь н о с и т е л и не бежишь, упрямец? Ведь тебе конец. Ничего не получалось. После инкарнации его замораживало мгновенно. Снова, не давая ни единого шанса, Кайт мысленно застонал. Если бы он мог хотя бы коснуться криптера и активировать азаряд, забрав с собой этого выродка. Нужен ли мне такой глупый и упрямый раб? Продолжил свой монолог э н е й В прозрачной руке сверкнула голубая искра, принявшая вид сияющей аэнергии о с т р о й лединки. Пожалуй, нет, заключил он, шагнул вперед и разбил ледяную статую Кайта на тысячу кровавых осколков. Эни втянул Азур и геномы из груди металлического хлама. и н е уловимо скользнул по черному ребристому пищеводу вглубь с ц е л ы туда, где в скрытой полости находилось управляющее ядро, там, где работала одна из жертв азурической мощи, сломленная и покоренная его волей. Тире Мун стояла на коленях. Она держала руки на п а р я щ е й сфере эффектора, словно обнимая ее, и обнаженные предплечья покрывала м а с л я н и с т а черная субстанция. п у з ы р я щ а я с я и медленно ползущая по телу заклинательница дальше. Отдельные потеки тьмы забрались уже на плечи и шею, сплетаясь с ее умброй, контактируя с ней в общем ментальном поле. Глаза ведьмы блестели антрацитовой пленкой, лицо искажало гримаса страдания. Она ощутила резкую пульсацию эффектора, повернула голову. Чужой. Благодаря гению сумрака одержимые не были для алгоритма ксеноцита целью, но любой другой да. ч ё р н о г о шара, покрытого сложнейшим рисунком, ударило несколько а з у р разрядов, поразив полупрозрачный силуэт э н и я медленно вплывшего в зал. Плетья голубых молний, убийственных для любого инкарнатора, оплели его, но святой казалось вообще не обращал внимания на такие мелочи. Более того, невредимый э н и и пил их энергию, жадно поглощая азур. В очередной раз ведьма поразилась его силе. Этот инк манипулировал а энергией на непостижимом для нее уровне. Ты выглядишь отвратительно, процедил он. На наш эксперимент, как я вижу, успешно продолжается. Оно сожрет меня, если мы не остановимся, прохрипел а т е р е м у н Это невозможно, вы терпеть. Заткнись, Фемме, произнес он равнодушно, хлестнув ее по щеке. Направляй ее, иначе от обжигающего прикосновения половина лица сразу з а л е д е н е л а Внутри вновь шевельнулся колючий л ё д напоминая о себе. Пожалуй, она предпочла бы тысячу раз умереть, лишь бы не испытывать этого унижения и боли. Но цель ее цель пока не достигнута, а значит, надо выдержать даже это. Имеет значение только сила, назидательно произнес Эней. Достоинство ни к чему ни мертвым ни живым. Верно, Фемме. Все должны знать свое место. т в о ё на коленях передо мной. Направляя ее, стараясь не слушать надменного ублюдка, ведьма сосредоточилась. Ментальная синергия с эффектором позволяла смотреть глазами управляемой сциллы, и она видела, что до цели совсем близко. Она совсем близко. к а с т р р прекрасно это видел. Титан развернулся навстречу подходящей сцилле, но две поврежденные конечности не давали ему возможности эффективно передвигаться. Мобильная цитадель о щ е т и н и л а с ь огнем. Разрывы окутали чудовище пламенными вспышками и дымными клубами. Однако с в е р х гиганту управляемому чужой волей любые внешние повреждения были безразличны. Сылла п ы л а л а и д ы м и л а как небольшой вулкан, но совершенно не собиралась умирать. Упрямо ползла вперед, и стало видно, что подводный мор в почти не уступает в размерах и с п о л и н с к о м у механизму утопии. Вот они столкнулись. Донесся чудовищный грохот. Визг и рев раздираемого металла. Несколько мгновений многоэтажная крепость пыталась устоять под напором. Они ступились со с ц и л о й как два гигантских борца, но затем с пронзительным скрежетом одна из паучих опор цитадели подломилась, и она с грохотом рухнула вниз, наискосок врезавшись в землю. Что-то с д е т о н и р о в а л о внутри, и тучи огня и дыма скрыли место схватки и с п а л и н о в Командир легиона на мгновение прикрыл глаза, стараясь не видеть миг своего поражения. Титан был с о к р у ш ё н Стылла, как огромная гусеница, переползла через него, давя перекрытия и конструкции крепости своим невероятным весом. Страшно было думать, что произошло с людьми и инками, находящимися внутри. Сверхгигант с хрустом проползла сквозь поверженного противника, п р о п а х а л а позиции легиона и, как ни в чем не бывало, двинулась к последней стене. Их разделяло не больше двадцати миль, и Кастор знал, что остановить ее больше нечем. Это означало, что менее чем через час в стене Зигфрида возникнет огромная брешь, открывающая п о л ч и щ е м святых дорогу к самому городу. Терять время было нельзя. и к а с т е р мгновенно принял решение, жестокое и практически самоубийственное, но выбора не оставалось. Агни, Флавий, все командиры подразделений легиона, кто меня слышит, приказал он по вокс-каналу. Немедленный отход. Отводите л е г и о н со стены, сейчас же.